Глава седьмая. Расплата по старым долгам. После магического удара в поединке с Ранухом, Ксуал приобрел странную особенность. У него появилось звериное чутье на приближение взявших его след охотников. Вот и сейчас, шагая среди холмов, он точно знал, что противник не отстает. Может, так лучше. Сейчас все и закончится. По крайней мере, для одного из нас. На этот раз Гамук не спешил, внимательно осматривая окрестности. Со стороны складилось впечатление, что он просто любуется природой. О, красивое местечко. Беглец остановился у подножия высокого холма, на вершине которого росли три белоствольных деревца. Пожалуй, для выяснения отношений самое то. Отпрыск графского рода обнажил подаренный еще дедом меч и внимательно присмотрелся к лезвию. Способность видеть магические руны он также получил после рокового поединка. Мужчина закрыл сначала левый глаз. Завораживающий рисунок из причудливых знаков, казалось, нависал над гладью клинка. Другим оком виделся иной рисунок. Не столь отчетливый, но располагался он непосредственно на поверхности металла. Гамуда всегда удивляла эта особенность собственного зрения. Даже сейчас. «На тебя одна надежда, друг», — мысленно обратился он к оружию. Его светлость герцог Хюнг настоятельно приглашает явиться к нему для очень важной беседы. Незнакомец в темно-сером костюме степенно вышел из-за холма, слева от Ксуала. «Не будучи лично знаком с герцогом, считаю себя вправе отклонить его любезное приглашение», в том же Тоне ответил преследуемый. «И все-таки вынужден настаивать». «Неужели я похож на глупца?» Отправиться к герцогу по собственной воле? Ну что как можно считать глупцом человека, ухитрившегося более десяти лет уходить от самых опытных охотников шунгуса? Судя по сегодняшнему дню, не от всех. Если речь обо мне, я как раз не охотник, скорее следопыт. Чаще прячу людей, чем ищу. Причем здесь следопыт? Когда прячешь, нужно очень тщательно замести следы, чтобы никто, даже магистр, не смог отыскать. — А за мной вы пришли исключительно из уважения к герцогу? — язвительно спросил беглец. — Верно подмечено. Наемник сделал небольшую паузу. Беседа явно забавляла его. — Вельможа, который платит большие деньги, уже достоин моего уважения, поэтому я глубоко убежден. — Не принимать приглашение такого человека просто непорядочно, граф. — Ошибаетесь, сударь. Согласно шунгусским законам, графом я не успел стать, а потому условности светской жизни меня касаются мало. Гамот продолжал изучать лезвие меча, почти не обращая внимания на собеседника. — Значит, ты себя не считаешь дворянином, смерть. Груап перешел на иной язык, принятый в общении со слугами. — Нисколько уважаемый. Впрочем, тебя я тоже не могу причислить к светскому обществу, — улыбнулся отец Руама. — Так что двое нас, смердов. Пока. — Я вижу, годы скитаний не научили тебя уму-разуму. Еще бы. Чему можно научиться среди черни? — Почему же? Жизнь среди простых людей имеет свои, непонятные тебе, плюсы. Мало кто из них способен на подлость и предательство. При этом они всегда готовы помочь нуждающемуся. Ты когда-нибудь замечал подобное среди дворян? И я нет. Они скорее добьют оступившегося, чем протянут ему руку помощи. Ты собрался читать мне проповедь? Раздраженно спросил наемник Юнга. Просто высказываю свое мнение. Шел бы ты вместе с ним в Инсгарду. Может и пойду, если попутчик подвернется хороший. Несостоявшийся граф чувствовал, что выиграл словесную дуэль. Его соперник начал нервничать. На меня надеяться не стоит. Приказано доставить тебя живым и здоровым. Приказано, действуй. Только и ты на мою помощь не рассчитывай. В это время меч Груаба самостоятельно покинул ножны и взлетел к небу. Оружие, совершив в воздухе полоборота, весьма эффектно опустилось в ладонь хозяина, когда тот приблизился к Гамуду и только-только принял боевую стойку. Побереги свои фокусы для впечатлительных барышень, они лучше оценят. Я хочу, чтобы мой противник знал, с кем имеет дело. И предупреждаю, честного поединка у нас не будет. А то я не знаю, усмехнулся обидчик Хюнга. В честном тебе не на что надеяться. Сражаться с чародеем, специализирующимся на магии оружия, дело довольно бесперспективное. Даже заговоренная сильным заклинанием сталь имеет мало шансов поразить колдуна, осыпающего противника своими пассами. Особенно если клинок самого волшебника в нужный момент может удлиняться и искривляться, нанося сопернику опасные раны. Зная об этом... Суал избрал агрессивную тактику ведения боя. Его клинок то и дело норовил оказаться возле носа Груаба, мешая тому сосредоточиться. Однако простейшие пассы все-таки задевали графа, о чем свидетельствовали нагревшиеся защитные амулеты. Нужно было действовать еще быстрее. Гамут усилил натиск, заставляя противника пятиться. Когда они миновали холм, из-за которого появился наемник Хюнга, защитные медальоны выдохлись. Окончательно. Пришло время триумфа волшебника. «Пожалуй, пора заканчивать это бессмысленное бряцание», — сказал он. Неожиданно отец Руама почувствовал странное движение в траве. Мгновение — и цепи, заранее припрятанные Груабом, оказались на ногах жертвы. Попытка перерубить их мечом не удалась, поскольку оковы стремительно дернулись, уходя из-под удара, а сам боец упал лицом в траву. Вторая цепь тут же сковала руки. «Я тебя предупреждал, так что не стоит на меня обижаться, милейший». Искусство, с каким сражался противник, удивило волшебника. Обычно подобные схватки он выигрывал без помощи колдовства. Обижаться я могу только на близких людей, а их у меня не осталось. Поверженный встал. Он специально говорил неправду, чтобы обезопасить семью. Что ж, надеюсь, все формальности уложены, и теперь мы можем спокойно отправиться к господину Хиунгу. Предпочитаешь идти своим ходом или мне обратиться к силе? В Адебге не принято держать человека в цепях, если его не сопровождает королевская стража. Может, снимешь с меня кандалы? Нет. Твои украшения меня лично устраивают, а по поводу местного населения беспокоиться не стоит. Я позаботился о надежных сопроводительных бумагах. Ночью Еневро прошла ужасно, а на утро она испытала настоящий шок, когда увидела свое отражение в зеркале. Лицо, шею и плечи густо покрывали синие пятна, которые нестерпимо чесались. Неужели синюшная хворь? А с какой стати? Женщина размышляла достаточно хладнокровно, ведь магия мертвых позволяла ей контролировать смертельно опасные болезни. Супруга Ярланда обратилась к пассам. Результат нулевой. Нет, тут что-то другое. Но что? За поиском ответов она отправилась в покой правителя. «Ярланд, что со мной?» Мачеха Елинге села на край кровати мужа. «Провалиться тебе в Инсгарду!» Спросонья король не на шутку испугался. «Ты чего разукрасилась?» «Чтобы тебе понравиться, дорогой!» С сарказмом ответила брюнетка. Она едва сдерживалась, чтобы не чесаться. «Пятна синие!» Мужчина отодвинулся на другой край кровати. «Это не болезнь», — поспешила успокоить ведьма. «Что еще может вызвать подобную реакцию кожи?» «А я почем знаю?» «Ты же волшебник высокой волны». «Ну и что?» «Моя стихия — ветер. Могу точно сказать, сквозняк тебя в пятнистую лань превратить не мог». Король слегка пришел в себя, и ситуация начала его забавлять. «Кто-то сотворил со мной злую шутку». И я не успокоюсь, пока не выясню, кто это сделал. Тебе прислать лекаря? Лучше послать зацелителем. Мне нужно срочно избавиться от пятен. Явившийся по вызову волшебник быстро снял зуд, но вывести пятно не смог. Два дня, и все пройдет само собой, ваше величество. Я должна вернуть прежний цвет лица уже сегодня, или ты потеряешь голову. «Сегодня удалить пигментацию я могу только вместе с поврежденными участками кожи, которые потом будут заживать несколько недель и оставят после себя шрамы. Вы этого хотите?» Спокойно возразил целитель, будучи уверен, что его не казнят. Во всей стране умельцев справляться с людскими недугами можно было сосчитать по пальцам, а потому их ценили и оберегали. Пудрой тоже лучше не пользоваться. Она может обострить реакцию кожи на семена бурунцвета. «Что еще за бурунцвет?» «Очень зловредное растение, госпожа. Стоит пройти рядом с ним, и вы получаете все симптомы синюшной болезни». «Я прикажу казнить садовника». «Вряд ли виноват он. Время созревания бурунцвета цвета еще не наступило, значит, кто-то сознательно ускорил рост сорняка. Он, видимо, и положил его на вашем пути, моя госпожа». Для темной королевы не составило труда определить, кто этот таинственный цветовод. «Паршивая девчонка». «Когда-нибудь ты мне за все ответишь!» Еневра больно прикусила губу. Пока она не могла себе позволить расправиться с принцессой. «Что сказал целитель?» Спросил Ярлан супругу за завтраком. «Ничего страшного, дорогой. Обычное раздражение кожи. Наверное, ветер принес в сад особую цветочную пыльцу, а моя нежная кожа не выдержала ее воздействия. Целитель помог и сказал, что через два дня все пройдет». — Хвала утреннему Бризу. Я рад за тебя. — А почему за столом нет Элинги? — спросила заботливая мачеха. — Она сегодня плохо спала. Наверное, я тоже попала под воздействие твоей пыльцы. Девчонка испугалась. Что ж, это лишь подтверждает ее вину. — Знаешь, дорогой, я вчера первый раз надевала твой подарок изумрудное ожерелье, а сегодня нигде не могу его найти. Видимо, в траве потеряла. — Расскажи, где ты гулял, и я прикажу садовникам перебрать каждую травинку. Ярланд не помнил, чтобы жена снимала свой излюбленный черный камушек даже ради роскошного ожерелья, но возражать не стал. Королева подробно описала вчерашний маршрут своей прогулки. — Чего это тебя занесло в казарме телохранителей? Уж не положила ли ты глаз на кого-то из них? — засмеялся правитель Адебги. Я тебе еще вчера говорила о своих опасениях и решила их проверить. Брюнетка скосила взгляд в сторону принца, давая мужу понять, что не хочет отвечать при наследнике. Дичь нашего повара сегодня явно удалась. Ярланд сразу сменил тему. Тарин, как твои успехи? Вчера вечером учитель сказал, что мы очень близко подобрались к уровню низкой волны. Нужен небольшой толчок, и я перешагну рябь. «Рад за тебя, мой мальчик. Полагаю, что дальнейшее развитие будет стремительным, и к моменту восхождения на трон ты станешь таким же могучим волшебником, как глашар. Я постараюсь, повелитель». «В нашем деле без старания нельзя». Регент встал, что означало конец застолья. «Пойду проведую дочь». Король зря сходил в покой принцессы. Девушка гуляла в саду, ожидая кузена. тарин «Почему ты начал меня избегать? Почему стал скрытным? Это же я, Илинга, твоя сестра! Что с тобой случилось?» Налетела принцесса на брата, не давая ему вставить слово. «С того момента, как во дворе появился чужак, тебя словно подменили!» Наследник, не ожидавший такого напора, чуть опешил. «Илинга, я ничуть не изменился. Обещаю, что очень скоро смогу тебе все рассказать. Но сначала мне нужно преодолеть уровень ряби и стать настоящим волшебником». «Зачем снова обманываешь? Я же прекрасно видела, как ты уменьшил дерево. Такое даже мне не под силу!» «Ты за мной подсматриваешь?» — возмутился принц. «Я случайно». «А почему до сих пор молчала? Говоришь, что я скрыть, но она сама за мной шпионишь!» «Тарин, зачем ты так? А как еще я должен поступить?» «Ты обещал мне, Элинга». Давай не будем ссориться. Ты действительно многого не знаешь, и самое обидное, что я не могу сейчас ничего рассказывать. Может, именно это злит меня больше всего, но... Поверь, я люблю тебя так же, как и раньше. И я тоже. Поэтому и беспокоюсь. Я боюсь, что Руам принесет в наш дом беду. Илинга, не надо на меня давить. Понимаю, что тебя тревожит, но чужак мне сейчас нужен как никогда. Придет время, и ты поймешь, насколько я был прав. Только прошу, ни слова о том, что случайно увидела. Никому. Можешь мне это обещать? Я не скажу. Но как же мой сон? Сестренка, я тоже обещаю постоянно быть на чеку. Ты ведь предупредила, а потому врасплох меня никому не застать. Тарин, мне страшно за тебя. Не беспокойся. Скоро надобность в руаме отпадет, и твои страхи улетучатся сами собой. Скорей бы. «Месяц-другой, и все будет кончено!» Принц чмокнул сестру в щеку и поспешил на занятие. «Все будет кончено!» Эхом отозвалось в голове девушки. Она задрожала всем телом, а на глазах выступили слезы. «Девочка моя, зачем ты встала?» К дочери подошел Ярланд. «Я же вижу, тебе не здоровится. Пойдем, я отведу тебя в постель». «Папа!» Я не больна. Просто мне немного грустно. Поиски ожерелья собственными силами ни к чему не привели, и через пару дней во дворец пригласили специалиста по магии камней. Настроившись на изумруд, он сначала обнаружил место, где королева хранила свои драгоценности, а затем направился в сад. Пропажа нашлась в комнатах барона Фергура. Через полчаса иностранец стоял перед королем. Барон. Что ты мне на это скажешь?» Ярланд указал на ожерелье. «Вас интересует мое мнение? Большон, ваше величество, да продлятся ваши годы!» Заканчивать свою излюбленную фразу Ферг не стал. «Это золотое ожерелье весьма искусной работы. Изумруды, правда, могли бы подобрать и покрупнее. Думаю, на фоне массивной огранки камни несколько теряются. Вы со мной согласны?» Беседа происходила в так называемой «синей комнате». Если бы барону стала известна репутация этого мрачного помещения, при ответе в его голосе было бы меньше задора. Но ему никто не удосужился рассказать, что обычно дворяны-волшебников сюда вызывали на допрос. Облицовка стены из довольно редкого барыг-камня не позволяла магам обращаться к силе, и они сразу становились более сговорчивыми. «И это все, что ты можешь сообщить?» — обманчиво спокойно спросил повелитель. «Я небольшой специалист по драгоценностям, ваше величество», — пожал плечами марлонец. «Вот если бы здесь был мой старинный приятель?» «Вообще-то меня больше интересует, как ожерелье оказалось в твоих комнатах», — перебил иностранца регент. «У меня?» Фергур округлил глаза. Под тяжелым взглядом повелителя весь его задор улетучился, и он понял что дело весьма серьезное. Однако голос подозреваемого продолжал оставаться ровным. «Хороший вопрос. Может, оно находилось в комнате до того, как я вселился?» Драгоценность пропала три дня назад. На пороге неожиданно появилась королева. «О, так, может, вы его там и оставили, моя госпожа?» — обрадовался барон. «Руам видел вас в казарме как раз три дня назад». «Как ты смеешь, барон!» «Прошу прощения, Ваше Величество, просто моему другу показалось...» «Мало ли что кому померещится», — с нажимом в голосе произнесла Еневра. Она была удивлена. Выходит, сапожник не забыл о ее посещении казармы? «И то верно», — послушно согласился барон. «Однажды я совершенно отчетливо видел самого себя в обнимку с удавом», — рахнет ему в глотку. «Представляете?» «Хватит попросту сотрясать воздух. Нас не интересуют твои видения». Повелитель заметно повысил голос. Тогда чем все же я могу вам помочь? Как мое ожерелье оказалось у тебя в комнате? Мачеха Иринги начинала выходить из себя. Думаю, об этом лучше спросить у того, кто его спрятал. Я к этим камушкам и прикасался, и вижу их в первый раз. Хочешь сказать, что тебе его подбросили? Королева уже жалела о том, что связалась с иностранцем. Все преступники так говорят. «Вы решили выставить меня вором? Тогда я пас. Что значит мое слово против вашего? Но я думаю, что если мою безупречную репутацию кто-то стремится вывалить в грязи, значит, от скромного фигура что-то нужно. Не так ли?» На допросе барона, кроме Ярланда и Еневры, никто не присутствовал. Так пожелала королева, и правитель не стал возражать. Теперь он все понял. «Обвинение в воробстве будет снято, если ты поможешь нам в одном деликатном деле». Ничуть не смущаясь, заявила женщина. «Тогда почему бы сразу не начать с главного?» «Смеешь обсуждать поступки правителей?» «Нисколько, госпожа. Просто жаль вашего драгоценного времени. Сказали бы сразу, что от меня требуется». «Ты, наверное, слышала о происшествии с бароном Илвасом?» Продолжила королева. Которого пытался околдовать чародей? Да. Мы подозреваем, что кто-то из телохранителей замышляет заговор. Ты, как человек среди телохранителей новый, пока вне подозрений. Поэтому должен присматривать за остальными. Цель – выявить заговорщиков. Вы предлагаете мне доносить о чванливых снобах, считающих себя вельможами? Змею им в постель вместо девицы. Да пожалуйста. Только вам, наверное, будет скучно слушать об их ночных похождениях с фрейлинами. «Такие сведения нас не интересуют», — снова подключился к допросу король. «Так у них других тем для разговоров и не бывает». «Все равно, прислушивайся. Вдруг что-то интересное проскочит». «Хорошо», — недоумевая согласился барон. «Можешь идти, Фергурф». Подозреваемый в воровстве откланялся, а недовольный ярлын повернулся к жене. «Что за глупый фарс с этим ожерельем? Да еще с привлечением иностранца. И дураку понятно, что к похищению твоей побрякушки он не имеет никакого отношения». «Извини, дорогой, с бароном я действительно попала в просак. Кто ж знал, что он окажется таким простаком? Мужик с титулом, да и только». «Зачем он тебе понадобился?» Пришло время внедрить своего человека в ближайшее окружение принца. Мне кажется, наследник не говорит тебе всей правды, Ярланд. Может и так, но твои усилия напрасны. До 21 года ему все равно не занять трон, а что случится через два месяца, мы с тобой прекрасно знаем. Это если верить словам Ширада. А вдруг учитель ошибается или водит нас за нас Ты же слышала, что сказал Тарин за завтраком. Принц мог повторить чужие слова. Очень скоро все станет на свои места, дорогая. Два месяца срок небольшой. Темная волшебница имела другое мнение на этот счет, но не стала его сейчас отстаивать. Хватило и того, что она опростоволосилась с Марлонцем. Да и с Руамом следовало разобраться. Ярланд оставил супругу в комнате и отправился переговорить с учителем. Тот еще утром попросил об аудиенции. Еневра подошла к столу. От злости ее глаза стали совсем черными. Почему моя магия не подействовала на сапожника? Кто он такой на самом деле? Я не люблю сюрпризов, в котором не могу найти объяснение. Он может быть для меня опасен, а потому не имеет права на жизнь. Шират уже ждал правителя возле двери кабинета. Заходи. — пробормотал король. Расположившись в кресле, он кивнул на стул. — Чем порадуешь? — Ваше Величество, я нашел самый быстрый способ сделать с принца волшебника низкой волны. Редкие волосы чародея сегодня были аккуратно уложены на прямой пробор. — Что для этого нужно? — устало спросил Ярланд. — Нелепый допрос в синей комнате никак не выходил из головы. Принцу необходимо побывать в долине гейзеров. Именно там, в нестабильной магической зоне, должны расшириться прорехи в его барьере. Насколько я знаю, волшебникам малой волны и выше туда путь заказан. Как ты сможешь контролировать процесс изменения магического барьера у моего мальчика? Вы абсолютно правы, Ваше Величество, склонил голову наставник. Но я буду оставаться на краю долины, а наследник немного углубится на территорию хаотических возмущений, не выходя из моего поля зрения. Все выверено до мелочей. Тарину достаточно пробыть там пару часов, и прорехи, естественно, преграды, увеличатся. Мне лишь останется их закрепить. А ты не боишься, что нестабильное магическое поле разрушит барьер мальчика, и он, минуя низкую волну, станет волшебником малой или средней? Тогда долина сразу уничтожит наследника. Ваше Величество, я потратил на изучение особенностей принца полгода. Его преграда не может быть разрушена извне, а максимальные щели в нерушимой стене не пропустят пассов сильнее, чем низкая волна. Учитель говорил настолько убежденно, что король ему поверил. Не желая соглашаться сразу, Ярланд недовольно произнес. последнее время я часто слышу от тебя хорошие прогнозы, но результатов пока никаких». «Смотри, не разочаруй меня, учитель». Если обещания окажутся пустыми, то Инсгарда покажется тебе хайраном по сравнению с неминуемым наказанием. — Уяснил? — Да, Ваше Величество, — покорно склонил голову волшебник. — Ладно, когда планируешь выезжать? — Если будет угодно Вашему Величеству, то послезавтра утром. — Хорошо. Пусть Длоин подберет троих телохранителей, возьмешь десяток гвардейцев и... ярлан задумался. Кроме тебя, кто еще из чародеев поедет с вами? Сам справлюсь. Об этом не может быть и речи. В свите принца должно быть два волшебника. Скажи Дорму, пусть собирается в дорогу. Я передам ему ваш приказ. Ступай, махнул рукой правитель. Боевого мага Дорма, офицера стражников, король специально навязал шараду в спутнике, зная о распрех между боевыми и гражданскими волшебниками. Этот служака будет из кожи вон лезть, чтобы не пропустить ни одной оплошности конкурента. Особенно после того, как учитель умудрился получить серый плащ. Дор мне применет, доложить обо всех подозрительных странностях коллеги. Надо будет лишь снабдить его почтовыми заклинаниями. Ах, неохота идти на поклон к магистру, а придется. Я должен знать каждый шаг Тарина за пределами дворца. Если учитель задумал вести свою игру, он об этом сильно пожалеет. Отношения Ярланда с магистром не сложились сразу после исчезновения Глашара. Как и полагается в подобных случаях, Верховный Чародей провел тщательнейшее расследование, однако никаких конкретных выводов сделано не было. Отец старина отправился на юг Адебгии, Кургунским топем, чтобы уничтожить объявившееся там чудовище. Ни он сам, ни кто-либо из его свиты в Розахарт не вернулся. Мало того... Около опасных болот магистр не смог обнаружить даже отпечатка сознания монарха, что наводило на мысль о преднамеренном и хорошо подготовленном устранении правителя. А исчезновение Глашара было выгодно лишь одному человеку. Ярланду. Супруг Еневра еще раз проанализировал предстоящее путешествие принца. Вроде бы, явную угрозу оно не сулило, однако подстраховаться стоило. Ладно, у магистра нет причин отказывать королю, а его колючий взгляд меня давно не задевает. Правитель отогнал неприятные мысли. Забавно получается. Если Шират не выполнит обещание, я могу наказать его как обманщика. А в случае успеха? За небрежность, доведшую наследника до безумия. Знал бы он, на что идет. Не радовался так.